Шестая глава Спать рядом с Леоном и Мией было бы приятно, но пугает близость Демианиса. Казалось, в наших отношениях ничего нельзя изменить, и отдаться сейчас чувствам — значит снова рискнуть. И, возможно, пострадать. Мысль, что Леон коснется меня, обнимет или, Боже, упаси, поцелует, заставляет сердце учащенно биться. Если это произойдет, я не выдержу, и все пойдет прахом. Потом сама же буду мучиться от того, чтобы подалась слабости, словно мало мне и так переживаний. «Я не могу остаться», — говорю с уверенностью. «И думаю, ты отлично понимаешь, что не вправе просить об этом. Я помогаю только потому, что твоя дочь маленькая и беззащитная. Мы с ней в схожем положении». Обе ограничены в выборе и беспомощны перед волей одного и того же человека. Леон громко вздыхает и складывает руки на груди. Следит, как я беру Мию, которая тихо постановает во сне, но не просыпается. И что бы ты выбрала, если бы могла, спрашивает он. Что угодно, но не остаться с тобой. Ты скрываешь свои мысли, не хочешь открыться, чтобы я могла тебя понять. Разве о многом прошу? Всего лишь об определенности. За тебя говорят эмоции, отвечает Леон. А что сказал бы твой разум? Мой разум согласен с сердцем. Они нашли общий язык и пришли к единому мнению. Это последние дни спокойствия и шанс побыть вдвоем. Ты по-прежнему уверена, что хочешь уйти. Втроем, исправляю его. И ты ошибаешься насчет спокойных дней. Их никогда не было. Ни один день рядом с тобой не был спокойным. Если бы можно было вернуть время назад и избежать нашей встречи, я бы это сделала. Не тронула бы чужие счета и не оказалась здесь. Шанс, да. Проигнорировав упреки, странно хмыкает Леон и потирает лицо. Выглядит напряженным. Его людям лучше не давать. Я направляюсь к двери. Никто не пытается остановить или уговорить остаться. На глаза наворачиваются слезы. В душе я не хочу уходить, но не могу позволить себе сломаться. Это не приведет ни к чему хорошему, никогда не приводило. Пора учиться на своих ошибках. Спустя час Мия просыпается. В это же время хлопает входная дверь. И через несколько минут из ворот выезжает машина. Чувства переполняют. Мне больно осознавать, что Леон уехал куда-то в ночь, в неизвестность. Вдруг он найдет утешение с другой женщиной. Ревность разрывает на части. Мия плачет. Быстро стираю слезы и иду с ней на кухню. Малышку нужно покормить. Как человеку, далекому от всяких режимов, мне не просто ухаживать за младенцем. Но Тамара обещала, что со следующей недели будет помогать чаще. Хотя еда в холодильнике и порядок в доме — уже огромная поддержка. Домианис, похоже, не случайно отказался пока от няни. Это не просто каприз, а беспокойство о здоровье дочери. Важное условие ее благополучия. Нерит обмолвилась, что Мии сейчас достаточно просто почаще бывать на свежем воздухе. А контакты лучше сократить до минимума. Включаю свет на кухне и готовлю смесь. Когда ест, Мия крепко держится за мой палец, и это напоминает о причинах, по которым я до сих пор здесь, а не скрываюсь на границе с Палестиной. Почему я не могу оставить все это и уйти? Разве может быть что-то хуже? Через несколько минут к нам присоединяется Ниагара, она мяукает и трется о ноги. Наклоняюсь, чтобы погладить ее. Кошка кажется здесь такой же неуместной, как и я. Однажды мы с Леоном говорили о детях, и он был категорически против, а теперь заставил ухаживать за его дочерью. Сижу на кухне, одной рукой качаю Мию, другой глажу неагару. В голове вертятся сомнения и вопросы, пытаясь утешить себя мыслью, что все будет хорошо, но я знаю, что это не так. Впереди много трудностей. При моем замешательстве нужна какая-то точка опоры, но ее нет. Кошка запрыгивает на стол и, обнюхав малышку, начинает вылизывать ее щеки. Похоже, она приняла нового члена семьи. «Ну как, Ниагара? Нравится тебе Мия?» — шепчу, улыбая сквозь слезы. Кошка мурлычет в ответ, словно соглашаясь и пытаясь утешить. Мия нервничает и отворачивается, когда ей надоедает назойливость неагары, которая обращается с девочкой как с котенком. «Все хорошо, малышка», — говорю я, успокаивая Мию. «Это же здорово, что еще одна живая душа нашла в тебе родственную». Не знаю, надолго ли меня приставили к девочке, но стараюсь не привыкать. Пока удается. Хотя чем больше времени провожу с Мией, даря ей свою ласку, тем сильнее привязанность. Я знаю себя. И потом, где гарантии, что Дамианис не захочет вернуть дочь матери? Что, если это способ наказать Ванессу? Ничего ведь толком не известно об их отношениях. Я оставляю включенную одну лампу на кухне и собираюсь идти в спальню. Как вдруг раздаются шаги. Леон встает в дверях, его силуэт блокирует свет из коридора. Бросаю взгляд на часы. Начало четвертого. Дамианиса не было почти три часа. «Сколько раз за ночь Мия просыпается?» — спрашивает он, подходя к крану и наливая воду. «По-разному. Вчера редко просыпалась, сегодня спит плохо». Отвечаю, чувствуя, как голос начинает дрожать. «Если захочешь, со следующей недели можешь оставлять Мию с Тамарой и работать, брать Ира, моего помощника, и ездить в город», — медленно говорит Леон, подходя к столу. «Документы будут готовы через неделю. С ними ты сможешь съездить в Иерусалим, если появится желание». «Какие документы?» — настораживаюсь я. «Увидишь. А сейчас нельзя сказать?» «Даже не знаю, как. Обычно у меня есть время подстроиться под ситуацию, принять ее. Но в этот раз ресурсы на нуле. Если бы не помощь команды, был бы полный крах». Почему всегда приходится догадываться, что ты имеешь в виду на самом деле? Это изматывает. Понимаю, ты не привык делиться планами, но как-то придется научиться. Я не умею читать чужие мысли. Последние слова вырываются неосознанно, но они нужны нам обоим. Леон наливает себе еще воды, но потом выплескивает ее в раковину и идет к бару. Наверное, виски лучше утоляет жажду. А еще мне не нравится, что ты много пьешь. Жизнь, конечно, твоя, но раз стал отцом, то старайся соответствовать. Мии нужна любовь, поддержка и забота. Я бы не отказалась от любви своего отца. Осекаюсь, потому что в стену летит бокал с виски. Звон разбитого стекла отдаётся в ушах. Я вздрагиваю, напугав Мию. Ниагара снова прячется, а на лице Леона разочарование. Он будто собирается что-то сказать, но вместо этого сжимает челюсти и глубоко дышит. «Давай ты не будешь меня учить, каким мне быть отцом!» Спустя долгую паузу, говорит он, и подходит к нам. Открываю рот, чтобы отчитать Дамианиса. Мог бы вести себя тише и не пугать нас с малышкой. Но застываю, увидев помаду на вороте его футболки, ярко-красную. Это удар ниже пояса. Кажется, что под тревожный плач Мии все рушится окончательно. И если раньше была хотя бы маленькая надежда на улучшение, то теперь исчезла и она.